Глава седьмая. Лазарет Академии располагался чуть в отдалении от основных зданий, но ближе остальных к полигону, главному поставщику постояльцев. Тем не менее, это двухэтажное строение занимало площадь едва ли не больше главного корпуса. И попав внутрь, я поняла почему. Уже практически на входе, встретившись взглядом с драконом в своей истинной ипостаси. Огромный ящер лежал во внутреннем дворе лазарета, прикрытый сверху защитным куполом от непогоды. В соседней секции, если можно было так выразиться, целители суетились вокруг еще одного дракона. Только тот никак не желал успокаиваться и только что огнем не плевался в спасителей. Почему спасителей? Потому что даже мне с обычным человеческим зрением были видны огромные борозды на груди, сквозь которые сочилась кровь. И мне бы, как настоящей ведьме, Предаться жажде наполнить пару бутыльков, но я отвела взгляд, чувствуя себя крайне неудобно. Помочь ему я не могла наслаждаться чужими страданиями. Нельзя быть человеком и любить подобное. Когда это кончится? Мимо меня пробежал немолодой мужчина в темных брюках и кожаной жилетке поверх обнаженной груди. Он бесстрашно ринулся к пострадавшему, перемахнул через летящую лапу, увернулся от хвоста и, легко взобравшись на спину собрата, приложил ладонь к шее ящера. Спустя минуту, которую я, казалось, даже не дышала, глаза дракона закрылись, и его голова упала на песок. «Пробуйте теперь», — приказал, судя по интонации подчиненным, мужчина, спрыгивая на землю. Как он удерживал равновесие на засыпающем драконе, я даже представить не могла. Впрочем, вестибулярный аппарат дракона определенно куда лучше человеческого. Сумевшим наконец-то добраться до пациента-целителем, повторять дважды не пришлось. И я, замерев в галерее, смотрела, как, не жалея себя, драконы вливают в собрата просто прорывы силы, останавливая кровь, стягивая края ран и ни на что, точнее, кого не обращая внимания. Они, но не их начальник, справившийся с потерявшим из-за буря самообладания собратом. «Вера?» Мужчина оказался рядом и смирил меня пристальным взглядом. И я с каким-то опозданием поняла, что по моей ауре только что пробежало по меньшей мере три сканирующих заклинания. И ни браслеты, ни я не успели ничего возразить. Идите за мной. Коротко распорядился дракон, и, не сомневаясь, что я последую приказу, быстрым шагом направился прочь. Второй же дракон, что пребывал в своей чешуйчатой ипостаси, как мне показалось, расслабленно выдохнул, словно мое появление избавило его от чего-то крайне неприятного. Едва ли я надолго его задержу? шепнула я и чешучий разочарованно застонал. А после поднялся на все четыре лапы и, покачиваясь, ушел подальше от галереи к дальней стенке купола под уже настоящий навес. Идти пришлось недалеко. Кабинет, пожелавшего пообщаться со мной дракона, находился за первой же дверью. Точнее, там находилась приемная, из которой уже можно было попасть либо в сам лазарет, либо в кабинет магистра Альнаре куда его хозяин меня и привел, и почти с порога огорушил, поставив на стол стакан и налив туда зеленоватую жидкость. «Пейте!» — он кивнул мне на лекарство. Я взяла стакан в руки и, как при работе с опасными зельями, не стала нюхать напрямую, а взмахом свободной руки заставила коснуться носа аромат вещества. Дракон одобрительно хмыкнул и пояснил. «Успокоительное!» Не всякое гостье готово увидеть раненого дракона в приступе ярости. Ему было больно. Я пожала плечами и подняла стакан, чтобы взглянуть на жидкость и на просвет. Запах, пусть и соответствовал типичному успокоительному настоям, мог и врать. Хотя и для цвета, и для консистенции подобное было не в нове. «Не доверяете?» Дракон прищурился, сложив руки на груди. «Профессиональная проблема». Я виновата, пожала плечами. Зельевар? Я кивнула, соглашаясь. Вьера Альхрат говорила о вас. Я вновь кивнула. Тогда выпейте уже это зелье, и мы определимся с вопросом доверия раз и навсегда. Я хмыкнула. Да, вопрос доверия мы в этом случае закроем раз и навсегда. Но как бы и моя счастливая беззаботная жизнь вместе с ним не закрылась. Впрочем, если я хочу получить доступ к лазарету его пациентам, Я шумно выдохнула и выпила все содержимое стакана. До последнего глотка. В голове зашумело, по телу прокатилась дрожь и... Мне стало лучше. Вот сразу. Словно это было не совсем успокоительное, как я подозревала, но еще что-то, заставившее отступить и жар. «Так, один вопрос закрыли», — усмехнулся дракон, и из его голоса исчезли напряженные нотки. А теперь посмотрим, куда мне тебя поставить, раз уж юная вера изъявила желание быть полезной. Переход на «ты» я проигнорировала, вместо этого согласно кивнув. Пусть проверяет. Мне даже сомнительная честь выносить утки была бы полезна. Но Виера Альнарей пренебрежением к иным расам не обладала, а потому, погоняв меня по теории, заставив демонстрировать таланты в оказании первой помощи несчастному прихромавшему с полигона третьекурснику а после сварить для него пару несложных зелий, приписал меня к главному лечебному отделению. Пока на правах стажера, но если хорошо себя зарекомендую, пообещали даже в штат взять и платить за труды. Торлей, зашедшая, чтобы передать очередную партию зелий от дяди, одобрительно мне улыбнулась и кивнула на дверь, без слов интересуясь, планирую ли я задержаться здесь или пойду вместе с ней в лабораторию. «Идите, сегодня вы мне больше не нужны». Понял не мой вопрос магистр и добавил. Ваше новое расписание с учетом работы в лазарете вы получите утром. Стажеры работают не более 4 часов в учебные дни и выходят на одну часовую смену выходные. Во время турнира меняться сменами запрещено. В остальное время вы можете вносить изменения в расписание после согласования со мной или Вьером Аль Глазаром. Подробности, полагаю, вам поведает Вьера Аль -Храд. Девушка серьезно кивнула, принимая поручение, и вновь кивнула мне на дверь. Я не стала задерживаться. Попрощалась с магистром, получив в ответ вежливый кивок и поторопилась уйти. «Поздравляю!» Оказавшись за порогом, улыбнулась Торлей. «Спасибо!» — кивнула я. Мы неторопливо шли по галерее, Впрочем, не так долго. Торлей заметила нового постояльца и остановилась, подойдя вплотную к границе между помещением и внутренним двором. «Снова здесь», — расстроенно выдохнула она, и я, проследив за ее взглядом, поняла, что пострадавший дракон — не просто незнакомец. «Ты его знаешь?» — на всякий случай уточнила я, радуясь, что девушка не видела того, что видела я. Едва ли зрелище истекающего кровью дракона доставило бы ей хоть пару приятных минут, а вот снов бы лишило наверняка. «С детства». Подтвердила мои опасения Торлей тяжело вздохнула и с трудом заставила себя отвернуться от спящего друга. Почему с ним это происходит? Вопрос определенно был обращен не ко мне, потому я промолчала, но зарубку в памяти сделала. Есть среди драконов особенно невезучие, с которыми порой что-то происходит. А что именно? Уточнила я, желая хоть в мыслях обрести ясность. Может, я смогу чем-то помочь? Торлей посмотрела на меня со снисходительной благодарностью. Она не верила в мои силы, но определенно испытывала признательное за сочувствие. Порой он теряет разум. Помедлив все же призналась девушка. Мы медленно пошли к выходу, а иногда сил. И причин никто не знает. Торлей прикусила губу. Ее взгляд был полон боли, сожаления и обиды. Веер знает. И Керлису сказали, а мне нет. Она шмыгнула носом, отвернувшись. «Значит, ты не можешь ему помочь», — медленно проговорила я. «Но я могла бы попытаться», — не согласилась Торлей. «И навредить попытками себе». Попыталась оправдать поведение старших драконов, рассуждая вслух. «Если ему действительно можно помочь, то вопрос будет в цене. И уверена, если бы дело было лишь в деньгах и времени, то тебе бы сказали, тебе ведь можно доверять». Торлей посмотрела на меня с осуждением, но кивнула. «И Керлис...» «Правильно, твой друг...» Девушка вновь кивнула. «Очень близкий друг, ради которого ты готова на многое...» И снова кивок. «Тогда все действительно плохо», — неутешительно подытожила я. «Либо вариантов его спасти нет, либо цена его жизни несоизмерима с необходимой жертвой». И даже если ты будешь готова заплатить назначенную цену, ни сам Керлис, никто либо еще эту жертву принять не готов. Поэтому тебе и не сказали. Но ведь драконы почти неуязвимы. Я грустно улыбнулась, не став цепляться за это почти. Вместо этого спросила. Почему вы так считаете? Драконы не бессмертны. Возможно, отравить, ранить. Хроники даже говорят об убийстве дракона сильными магами. Или порабощение. Да, но. Тарли нахмурилась. По ее лицу пробежала волна сомнения, будто она решала, говорить или нет. И я уже было решила, что девушка промолчит, но она сказала: На нас не действует ментальная магия, то, что происходит с Керлисом, он же сам себя ранит. Никто его не травил, никто не бил, он сам. И его резерв да, среди нас есть безкрылые, их резерв меньше. Но он и при рождении меньше, а у Керлиса. Он родился крылатым, он обращается, его сила не должна так себя вести. Теперь нахмурилась я, хотя едва ли напряженная складка покидала мой лоб во время этой беседы. Мне не нравилось происходящее, и не нравилась уверенность Торлей, что с ее другом что-то не так. Особенно в свете того, что это не так, для драконов было нехарактерно. «Значит, он теряет силу?» — переспросила я, и девушка кивнула. «Может, лечь спать с полным резервом, а проснуться пустым?» Торлей помедлила, словно вспоминала что-то, и кивнула вновь. «И вспышки гнева у него случайные, не привязанные к конкретным событиям или предметам?» «Да». Голос Торлей был ужасающе тих. «Ты знаешь, что это?» Я помедлила, сглотнула подкативший горлу ком и грустно выдохнула. Если бы ты не была так уверена, что ментальная магия на вас, драконов, не действует, и не было бы прописной истиной, что демоны не могут влиять на дракона, то я бы решила, что твоего друга кто-то пьет. И то, что он пытается себя ранить, если это действительно он сам, а не кто-то другой, всего лишь его попытки воспрепятствовать. Если бы он не пытался, просто терял бы резерв или его часть. Как ведьма, заключившая контракт с демоном и решившая лично платить по счетам. Но... Торлей прикусила язык, что стало для нее неожиданностью, а я хмыкнула, заметив. «Видимо, ментальная магия на вас все же действует». «Это не магия. Это зарок». Спустя несколько минут отозвалась Торлей и попросила. «Расскажи мне еще. Ты же знаешь больше про... демонов». «Знаю». Я кивнула, теперь уже не слишком довольная собственной откровенностью. Но также знаю, что связываться с ними испортить всю жизнь. И не только свою, но и потомков. Но если они действительно замешаны, то да, они могли бы помочь Керлису. Но ценой этой помощи может стать то же самое, с чем он сейчас борется. Просто поводок сменит хозяина, не более того. И будет твой друг подпитывать не какого-нибудь проходимца, а их лорду или главу клана. Или ты будешь если рискнешь предложить собственные силы в уплату чужого долга. И прежде чем ты пойдешь на подобную глупость, помни, что полностью избавиться от метки демона нельзя. Ты не только не освободишь своего друга, но и свою жизнь испортишь. Да и как демоническое вмешательство влияет на драконию ауру, мне это неизвестно, но бесследно оно не пройдет. Воспрявшая была Торлей опустила взгляд и вздрогнула, когда я коснулась ее плеча. «Идем ко мне, дам что-нибудь успокоительное. Тебе сейчас лучше не быть одной». И я повела ее к себе, спиной чувствуя чей-то недовольный взгляд. Обернулась, но на дорожке никого не было. Провела пальцами по браслету, защищавшему меня от ментальной магии, и с каким-то удовлетворением отметила, что его заряд практически на нуле. «Что ж, кажется, меня заметили и мной недовольны. И если все так, я на правильном пути».